Чародей, голод. Широко раскинулись огромные палаты именитого боярина Коршуна. Богат и знатен боярин, много у него всякого добра и казны В больших укладках и ларцах напрятано, много тканей, бархаты, парчи, мехов, собольих, декуньих, да, да камней самоцветных. и зерен жемчужных схоронено под крышками тяжелых кованых сундуков. По всему дому, неслышно скользя, снуют челединцы, слуги боярина. Много их у него, и все-то они сыты, одеты и обуты. Для всех их много хлеба и всякой снеди в амбарах и кладовых боярских припасено. Любит боярин? Вокруг себя видеть сытые, довольные, радостные лица. И чтобы довольны были своей жизнью слуги боярские, чтобы радостно улыбались их лица, и чтобы восхваляли они своего боярина честь честью, ничего для них Коршун не жалеет. «Кушайте, мол, сладко, пейте досыта. Кушает волю боярин. Кушает и челядь его Пироги подовые, масляные, Всякую живность курей до да уток Пьет пиво да брагу, Мед да вино заморские Из боярского стола вдоволь досыта. А чтобы сытно кушать, Да вкусно пить боярину Коршуну, Его семье и челяди, Собирает боярин дань со своих мужиков, Которых ему давно сводчинами Пожаловал батюшка-царь. Мужики до пота лица трудятся, хлебушка нажнут, обмолотят, смелют и боярину коршину шлют, и пряжи всякой высылают, и полотна. И живет боярин трудами своих мужиков-работников, живет припеваючи. Только однажды послал гонцов боярин по своим вотчинам и деревням, чтобы собрать с мужиков обычную дань. А гонцы, встревоженные и взволнованные, назад воротились. «Ничего не привезли тебе, боярин. В твоих деревнях чародей голод поселился. Он там хозяйничает», — говорят ему. «Из-за него в этот раз ничего от мужиков твоих получить нам не пришлось». Крут был нравом. Вспыльчив боярин Коршун. «Кто такой чародей?» — кричит. «Кто такой голод?» Знать его не знаю, ведать его не ведаю, Чтобы было мне все по-прежнему, и мука, и полотно, и пряжа, Все, чем мне мужики мои до сих пор челом били. Испугались боярские гонцы хозяйского гнева. Стоят ни живы, ни мертвы перед боярином, Дрожат, трясутся. Ничего, боярин батюшка, поделать нельзя, Снова лепечут. Засел крепко-накрепко в твоих деревнях, чародей голод. Всеми мужиками твоими распоряжается, словно в тисках их держит. Поля их сушит, корову же лошадей губит, Скоро до самих мужиков доберется. «Ой ли!» — гаркнул боярин. «Ой ли! Неужто ж так силен и могуч чародей голод?» «Очень могуч, боярин батюшка». Отвечают насмерть перепуганные гонцы. Так могуч, что и не победить мне его. Еще пуще того, рассверепев, спрашивает боярин. Слуги молчат, трясутся от страха и чуть слышно шепчут. Очень могуч, чародей, голод. А когда так... Совсем уже разгневался боярин. Когда так... то я знаю, что я сделаю. Гей, люди, готовьте с путь. Запрягайте сани, собирайтесь в дальнюю дорогу. Побольше всякой снеди с собой берите. Хочу чародея голода сыскать, на бой его вызвать и побороть его негодного. И жену-боярню, и детей моих возьму с собой, пусть посмотрят, как боярин Коршун с чародеем голодом бороться будет. Подняла суматоха в боярском доме. Засуетились слуги, засуетилась дародная хозяйка боярыня. Забегали дети хозяйские. Все в путь готовятся, снаряжаются. На кухне боярской дым коромыслом стоит. Пироги да яства разные для дороги готовят. Хлеб да разные припасы на вазы да телеги складывают. Бочки брагую и вином наполняют, чтобы для всех хватило. Шутка ли? Всем домом в путь подняться. Поднялись, однако, тронулись. Перед боярскими санями гонцы скачут верхами. Народ разгоняет с пути, оповещают всех криками, чтобы сторонились, значит, что знатная особа боярская в санях едет. День, другой, третий проходит неделя, другая, третья. По дороге останавливаются, лошадям отдых дать. самим размяться. На исходе месяца доехали до боярской вотчины. Люди из избы выскочили встречать редких гостей. Господи, боже мой, и что это за люди были? Худые, измученные кожи до да кости, глаза как плошки, у всех огромные, так и горят. Желтая кожа отвисла на лице и руках, Голоса, как из-под земли, звучат, глухие, страшные. «Здрав, буди, боярин милостивый!» — кричат. «Да крик у них такой слабый, что до ушей боярских дойти не может!» «Что такое? Что с вами?» — удивляется боярин, обращаясь к голодным, измученным людям. «Это нас так голод разукрасил!» — отвечают ему несчастные. Уморить он нас всех хочет, ни крошки хлеба не оставил. Вот какой день уже голодаем, помоги нам, боярин. У тебя хлеба до да припасов в твоих амбарах много. Вели боярин отпустить. Не нравится боярину речь мужиков, помогать им не хочется. Мало ли их тут, всех не обделишь. Скуп был боярин и не умел людей жалеть. Да и не для того в дальний он путь отправился, чтобы мужикам свои запасы отдать.